Глава 12. В тени примарха. Громовой ястреб мчится на юг. Все вокруг нас грохочет от свирепого воздушного вихря, поднятого ускорителями корабля. Очень легко вообразить, как взбалтываются при этом плотные облака Армагеддона. Ветер ревет в кабине экипажа, залетая через открытый люк. Я по праву стою первым у выхода. Стиснув одной рукой край шлюза, в то время как ветер когтями пытается сорвать таборты свитки. Под нами расстилается город, стремятся в небо башни, льнут к земле улицы. Первые в огне, вторые наводнены пеплом и врагами. Многие дальние кварталы полыхают. Это Хельсрич, промышленный город, производящий топливо. Здесь много такого, что хорошо горит. Языки пламени задымляют небо, когда кольцо огня проглатывает окраины улья, медленно продвигаясь вперед. В десятки раз увеличивается поток беженцев из окраин в центр. Размещение их уже не является самой большой головной болью. Главная проблема забитых горожанами улиц заключается в том, что войска не могут передислоцироваться так быстро, как этого требует план сарана Я не осуждаю полковника за эту недоработку. Его управление городом, а он прибыл в Хельсрич не намного раньше нас, оказалось настолько эффективным, насколько вообще можно ожидать от человека под воздействием сильнейшего стресса. Я вспоминаю, как на первых инструктажах он был подавлен огромным количеством гражданских, которые отказывались покидать дома, даже перед угрозой вторжения. По правде говоря, город строился явно не с переизбытком убежищ. В конце концов, Сарен с неохотой позволил им оставаться в домах, зная, что проблема частично решится сама собой. Как только ксеносы захватят некоторые районы, численность погибших гражданских окажется катастрофической. «Ну что ж», — сказал он как-то ночью собравшимся командиром, значит, будет меньше беженцев. Тогда я искренне восхитился Сараном, и его безжалостная ясность мышления достойна высочайшей похвалы. Накренившись, громовой ястреб начал спуск. Я приготовился, шепча слова почтения духу, пристегнутого к доспеху прыжкового ранца. Он, громоздкий и древний, покрыт вмятинами, сарапинами, Нуждается в покраске, но соединение с броней безупречно. Движением век я кликаю по руне активаций, и гул внутренних систем ранца сливается с рычанием работающего доспеха. Я замечаю Геральда Шторма. Через мое плечо Артарион видит то же самое. «Кровь дорна!» Непривычно тихо произносит знаменосец. Вся сцена запятнана пыльными серыми облаками, поднимающимися от разрушенных зданий. В этом сером облаке, наполовину погребенной в обломках взорванных зданий, Титан стоит на коленях. Шагающая шестидесятиметровая смерть, неудержимая рудейная платформа, чьи плечи украшает прекрасный собор, повержена и стоит на коленях. Вокруг... Несколько разрушенных жилых башен. Захватчики, будь прокляты их лишенные душ жизни, заложили взрывчатку в ближайшие жилые блоки и обрушили все это на гиганта. «И «Они поставили титана класса император на колени, — говорит Артарион, — никогда не думал, что доживу до такого!» Сотни тварей столпились на улицах, забираются на спину поверженной бога машины, При помощи крюков и дымящих прыжковых ранцев они облепляют броню, словно паразиты. «Гримальд!» — зовет меня Титан. И внезапно становится понятно, почему в этом голосе столько боли. Нет боли, от стыда. Она наступала без прикрытия фаланг скитариев и оказалась беззащитной против атаки такой массы. «Я здесь, Зарха!» «Я чувствую, как они ползают по моей коже, словно миллион пауков! Я не могу встать, не могу подняться!» «Приготовьтесь!» — велю я по воксу братьям. Затем обращаюсь к униженному принцепсу, «Мы вступаем в бой!» «Я чувствую их!» — вновь произносит она. Я не могу понять по ее машинному голосу, какие чувства она сейчас испытывает. Горечь. Ярость или и то, и другое одновременно. Они убивают моих людей, тех, кто читает мне молитвы, моих верных адептов. Я прекрасно понимаю Зарху. Для культа машины каждая смерть не просто трагедия умирания, а невосполнимая утрата знаний, как настоящих, так и будущих, которые не удастся восстановить. Они внутри меня, Гримальд как паразиты, оскверняют собор святилища, карабкаются в моих костях, пробираются к сердцу. Я не отвечаю ей, так как смотрю на разрушенный город внизу. Вместо этого я приготовился к кратковременной дезориентации и прыгнул. Гримальд первым выпрыгнул из парившего кругами громового ястреба. Артарион, как всегда, следовавший тенью и несший знамя, был вторым. прям с клинком в руке выпрыгнул следующим. Неровары Кадор последовали за ним. Первый нырнул в пике, второй просто шагнул вперед. Последним был бастилан. Значок сержанта на шлеме блеснул в тусклом вечернем свете. Он связался по боксу с пилотом. Пожелал ему удачи и вытащил оружие перед тем, как нырнуть в пропасть. Высотомер на ретинальном дисплее показывал быстро уменьшающиеся цифры, мелькающие перед глазами. Под ними громадной целью возвышался стоящий на коленях Титан. Многоуровневый собор на его плечах был похож на улей в миниатюре. Город шпилей. титан ощетинился оружейными батареями и весь был облеплен паразитами-ксеносами. Спускаясь, рыцари видели, как твари забирались по веревкам или взлетали на примитивных ракетных ранцах, осаждая раненого титана. Сам геральд Шторма был словно изваяние, символизирующее неудачу. Он был повержен на колени, погруженный по пояс в обломки шести или семи обрушенных жилых башен. Вся улица вокруг была в развалинах, где подорвались строения и сравняли часть города с землей. Орудия руки титана, громадные как жилые башни, были белосерыми от пыли и покоились на насыпях разбитого кирпича, перекрученных стальных прутьев и обломков ракрита. Гримальд пока не включал прыжковый ранец, не желая замедлять свободное падение. «Приземляйтесь во дворе, в центре собора!» — велел он остальным. Подтверждения от братьев пришли немедленно. По очереди каждый из них задействовал свой прыжковый ранец, превращая падение в контролируемый спуск. Гримальд был последним, кто включил двигатель, и первым, кто коснулся земли. Его сапоги громыхнули по мощенному двору размалывая драгоценную мозаику в гравий. Реклюзиарх мгновенно сместился, находя равновесие на наклонной поверхности. Из-за унизительной позы Геральда Шторма собор накренился под углом почти в 30 градусов. Двор был обрамлен девятью простыми мраморными статуями в 4 метра высотой. В каждом из основных направлений в сам собор вели несколько открытых дверей. Мозаичная плитка на полу изображала черно-белый, разделенный на две части, механический череп культа механику с Марса. Гримальд приземлился на глазницу с человеческой стороны черепа, раздавив черную плитку в пыль. Ничто не двигалось поблизости. Звуки битвы, мародерства, надругательства — все это доносилось из окружающих зданий.